Глава 3. Помощь Земли людям в трансформации энергии. Важнейший инструмент просветления, заземления энергии. Дорогие! Крайон, как всегда, тепло приветствует вас в этом чудесном месте вне времени, где мы собрались, чтобы в пространстве света с любовью поделиться с вами теми истинами, которых вы ждали много лет и время которых пришло. Вы находитесь сейчас в самом центре процесса вознесения. Вы находитесь в процессе вознесения вместе с Землей. И ваша роль в этом процессе является ведущей, о чем мы с вами говорили уже не раз. Вы возноситесь и возносите Землю. Но не надо думать, что Земля является пассивной участницей процесса. О нет, она активно откликается на ваши намерения и действия. Она принимает свет Бога, который вы несете ей. Она, будучи разумным и наделенным душой существом, ликует и радуется вместе с вами на пути просветления и вознесения. И, конечно же, земля оказывает вам поддержку, а также активно помогает вам. Главное, в чем состоит помощь Земли вам, людям, это трансформация энергии. Да, вы сами трансформируете энергии, когда принимаете их, пропускаете через себя и озаряете безусловной любовью и делаете это с благодарностью. Вы знаете, что процесс просветления невозможен без трансформации энергии, что по сути... Трансформация энергии – это и есть ваша основная работа на Земле. Вы мастера света, вы мастера энергии. Вы пришли на Землю, чтобы преобразовать низкочастотные энергии в высокочастотные. Вы пришли, чтобы превратить тьму в свет, боль и страдания в любовь и счастье. И многие из вас уже многократно убедились на опыте, как это работает. Нет ничего столь темного, что не могло бы быть превращено вами в светлое. Вы не забываете об этом? Если забываете, мы вам напоминаем. Все, с чем вы сталкиваетесь в своей жизни, это энергия. А энергия – это то, что может быть трансформировано. Вот почему мы говорим, что вы творцы. Вы можете сделать что угодно из чего угодно. И делайте вы это своим намерением, своей любовью и своей благодарностью. И с этими инструментами трансформации энергии вы, конечно, прекрасно знакомы. Мы с вами посвятили не один час земного времени – всесторонне рассматривая действия этих инструментов. А вы, дорогие, посвящаете свои жизни тому, чтобы применять их на практике, за что вся Вселенная уважает и безмерно почитает вас. Но есть еще один важнейший инструмент трансформации энергии, который представляет вам ваша планета. Этот инструмент «Заземление» знаете ли вы что земля тоже способна превращать тьму в свет земля способна трансформировать те диссонансные энергии которые высвобождаются у вас в процессе очищения балансировки и гармонизации ваших энергий вы и сами способны трансформировать эти энергии но с помощью земли вам будет удаваться это намного легче только не забывайте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 Если вы просто являетесь носителем диссонансных энергий, таких как гнев, обида, чувство собственной ничтожности, чувство вины и так далее, и ничего не делаете для того, чтобы освободиться от этих энергий, трансформируя их, то Земля ничем не может вам помочь. Потому что Земля, как и вся Вселенная, свято следует закону, согласно которому свободная воля человека священна, и никто и ничто не может ее нарушить вопреки его желаниям. Если вы не выражаете воли на трансформацию диссонансных энергий, значит вы по своей воле являетесь их носителями, и никто не вправе вмешиваться, предлагая вам свою помощь в освобождении от них. Но если вы выражаете намерение освободиться, если вы прилагаете усилия к трансформации энергии, если вы к тому же просите Землю о помощи в их заземлении, вот тогда вы убеждаетесь, что вся Вселенная действительно готова вам помогать, и Земля, конечно, будет помогать вам в первую очередь. Земля помогает вам в очищении кармы Вам хорошо известно, что такое карма Но, может быть, вы привыкли связывать с этим словом что-то негативное и даже страшное для себя Тогда как на самом деле это просто закон причины и следствия Вы допускаете в свою жизнь какие-то энергии, становитесь носителями этих энергий И из них, как ростки из семян, вырастают события вашей жизни, ваше здоровье и болезни, ваше счастье и несчастье, ваши достижения и неудачи. Это все работа энергии, это все действие объективного закона, согласно которому вы получаете то, что сами посеяли. В этом нет ни наказания для вас. Ничего-то злого умысла против вас. Это просто закон, объективно действующий закон. Вы можете использовать этот закон себе во благо. Вы можете трансформировать те энергии, которые потенциально способны дать вам что-то нежелательное, в другие энергии, более высоких вибраций, энергии света и любви. Вы можете хотя бы трансформировать диссонансные энергии в нейтральные энергии. Тогда они, по крайней мере, не причинят вам вреда. Но вы можете пойти дальше и трансформировать их в энергии света и любви. И тогда создадите что-то хорошее для себя. Вы видите, что все на самом деле в ваших руках. Механизм трансформации вам известен. Это любовь и благодарность. Если у вас что-то болит, поблагодарите боль за тот опыт, который она вам дает. Поблагодарите ее за то, что она учит вас больше ценить жизнь и здоровье. Поблагодарите ее за то, что она помогает вам трансформировать диссонансные энергии. Да, дорогие, боль, болезнь, страдания – Тоже являются способами трансформации энергии и отработки кармы. Большинство людей до сих пор выбирают этот путь. Они проходят через страдания ради освобождения от диссонанса, но они не знают, что можно выбрать более легкий и простой путь. Они не знают, что страдать не обязательно, что можно осознанно трансформировать энергии еще до того, как они начнут причинять страдания. Если вы каждый вечер будете анализировать те энергии, которые владели вами или были испущены вами в течение дня, если вы будете мгновенно трансформировать и заземлять их, вы перейдете в режим несотворения диссонансной кармы. Вы перейдете в такой режим жизни, когда перестанете причинять вред себе или кому-либо другому. Таким образом, вы нейтрализуете механизм превращения диссонансных энергий в беды и страдания. И даже больше, вы извлечете силу, трансформируя диссонансные энергии, посредством которой сможете создавать для себя любые необходимые вам блага. И вы в несколько раз умножите эту силу, если попросите помощи у Земли. Как это делается? В первую очередь, вы должны осознать наличие диссонансных энергий, которым вы дали власть над собой или которые были испущены вами же. Не надо бояться посмотреть им прямо в глаза, не надо отталкивать их от себя, не надо притворяться, что у вас все хорошо, если вы чувствуете диссонанс а вы его чувствуете, если он присутствует, не так ли? Надо только быть внимательнее к своим ощущениям и не бояться узнать правду о том, что происходит с вами на самом деле. Признайте то, что вы испытываете боль или обиду, или гнев, или чувство собственной неполноценности. Признайте и проживите это, это и будет означать, что вы приняли ситуацию как есть, и только тогда вы сможете ее изменить. Принять как есть не значит смириться и начать думать, что происходящее является нормой. Диссонансная энергия энергии – это не норма для нового века и новой планеты Земля. Никто не осуждает вас за это, дорогие, но вам не нужно больше испытывать страданий, которые несут диссонансные энергии. Вы можете преобразовать их, ведь у вас для этого есть все силы и возможности, и есть помощь вашей планеты. Приняв ситуацию как есть, поблагодарите ее за тот урок, который она вам несет, а потом просто отправьте в Землю диссонансные энергии. Не забудьте при этом попросить планету о помощи в их трансформации. Ваша прекрасная планета умеет преобразовывать ваши диссонансные энергии в свет. Да, дорогие, когда вы направляете Земле свет и любовь, она принимает их и вместе с вами повышает свои вибрации. Но когда вы направляете Земле тьму, она все равно преображает ее в свет и любовь. Такова великая трансформирующая сила вашей планеты. Поэтому вы можете не бояться, что повредите Земле, направляя ей диссонансные энергии. Нет, это не причинит ей вреда, потому что это часть ее работы, работы во благо вам. Хочу добавить еще одну очень важную вещь. Знаете, дорогие, если говорить точнее, то на самом деле... Ваша планета способна трансформировать диссонансные энергии постоянно, и не только, когда вы об этом просите осознанно. Она делает это в соответствии с коллективным намерением человечества, далеко не всеми людьми осознаваемого. Она трансформирует эти энергии в очень больших объемах, тогда, когда их накапливается слишком много в каком-либо месте на Земле. Если люди, испускающие эти энергии, ничего не делают ради их трансформации в свет, за них это делает Земля, даже без их просьбы об этом, но... В этом случае последствия для людей могут быть тяжелыми. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, я говорю о природных бедствиях и катастрофах, которые и есть не что иное, как следствие работы Земли по трансформации и спущенных людьми диссонансных энергий. В этом случае люди тоже принимают участие в трансформации энергии, но отрабатывают они их посредством страданий. Все вы знаете, сколько бед и страданий влекут с собой природные катастрофы. Но на самом деле это вынужденная мера, необходимая Для очищения и просветления и на самом деле в конечном итоге это происходит для блага земли и человечества и все же мы бы очень хотели чтобы вы избежали этих бед и страданий и вы можете их избежать для этого вам надо только научиться по своей воле трансформировать диссонансные энергии чтобы земле Не приходилось делать это за вас с непредсказуемыми для вас последствиями. Старайтесь, не откладывая на потом, замечать диссонансные энергии и трансформировать их и заземлять их. Понимаете, дорогие, время для вас сейчас очень ускорилось. Это значит, последствия своих кармических деяний вы получаете очень быстро. Иногда это происходит в течение одного дня, поэтому не всегда можно дожидаться вечера. Заземляйте сразу же все то, что ощущается вами как диссонансное. Потому что никто не знает, не получите ли вы что-либо нежелательное, буквально через пять минут. Да, в новом веке причина и следствие могут идти друг за другом вообще без перерыва. Не отказываясь от ежевечерней работы по заземлению диссонансных энергий, включите в свою практику еще ежеутреннюю работу. Проснувшись утром, проверьте, нет ли внутри вас остатков диссонансных энергий, и сразу заземлите их. Затем обратитесь к Земле с просьбой о помощи в заземлении диссонансных энергий в течение дня. Заземляйте диссонансные энергии, и вы сразу почувствуете, как Земля превращает их в энергии высоких вибраций. Кроме того, вы мгновенно почувствуете приток силы, силы Земли, которая начнет заполнять ваше тело. Это результат работы вашей совместной с Землей работы по трансформации энергии. Заземляйте не только диссонансные энергии, но и свет, радость, счастье. Заметьте, независимо от того, заземляете ли вы диссонансной энергии или направляете Земле свет и любовь, вы в итоге получаете силу и энергию от Земли. Чтобы вы не отправили Земле вы получаете в итоге свет и любовь. Но, дорогие, поймите, чем больше вы посылаете земле света и любви, тем больше ее возможности по трансформации диссонансных энергий в свет и любовь. Когда вы заземляете свою радость, свое счастье, когда вы заземляете то наслаждение, которое получаете от контактов с вашим Божественным Домом, Вы вносите огромный вклад в просветление земли. Таким образом, вы строите рай на земле. Так вы просветляете и возносите к Богу земную материю, каждый ее атом и каждую более мелкую частицу внутри атома. Так вы наполняете светом и любовью Бога пространство между ядром атома и электронами. Так вы создаете прочную духовную основу для существования материи. Так вы соединяете дух и материю воедино. Это можете сделать только вы, живущие на земле в сотворчестве с землей. Только у вас, воплощенных в биологических оболочках, есть этот великий дар трансформации материи. Потому что вы сами, часть материи, Таков был ваш выбор стать земной материей, чтобы преобразить ее. И вы преобразили ее. Вы преобразили себя, вы преобразили Землю, и благодаря этому Земля получила возможность вступить с вами в равноправное партнерство и помогать вам в выполнении вашей гигантской задачи. Есть множество способов, какими вы можете заземлять свет и любовь Бога. Вы можете напрямую направлять эти энергии земле, а можете заземлять их косвенно через любой вид творчества. Творчество – это любая работа, которую делает на земле ваш дух. Вы можете предоставить своему духу возможность петь, танцевать, нести радость и смех, говорить о своих чувствах, или просто улыбаться, или просто наслаждаться движением, возможностью видеть красоту, и все это будет заземлением божественных энергий, и все это будет ваша работа по просветлению земли и человечества. Дорогие, никто не осуждает вас за то, что вы бываете носителями диссонансных энергий и вы сами не должны осуждать себя за это. Пока вы живете на земле, вы не сможете полностью избежать этих энергий. Более того, вы и не должны их избегать, потому что ваша работа и состоит в их трансформации в энергии света и любви. Вместо того, чтобы впадать в уныние и осуждать себя за то, что допустили диссонансные энергии, Мы предлагаем вам воспринимать эти вещи с энтузиазмом, говоря себе: Ого, опять есть возможность поработать! И сразу же трансформируйте эти энергии. Помните, что по своей сути энергия нейтральна, она не хорошая и не плохая. Вы и только вы предаете ей те или иные свойства. И никто не мешает вам из любых энергий. Создавать столько блага для себя. Обратитесь к вашей прекрасной гее, выразите ей свое восхищение и любовь за помощь вам в этом. Она достойна этого так же, как и вы. Пусть эти истины озаряют ваш путь с любовью к район. Практика. Упражнение 1. Аффирмации, помогающие заземлению энергии. Крайон не раз нам говорил о силе слова, о том, что оно тоже является мощным инструментом трансформации и заземления энергии. Эти аффирмации помогут вам трансформировать и заземлять диссонансные энергии, преобразуя их в божественные энергии света и любви а также направлять Земле эти светлые и чистые энергетические потоки. Делать это можно в любое удобное для вас время, глядя в глаза своему отражению в зеркале. Произносить аффирмации нужно вслух. «Я есть Божественный Дух, пришедший на Землю для получения опыта жизни в материальном мире».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 И всей душой желаю скорейшего его воцарения. Упражнение 2. Укрепление связи с землей. Это упражнение поможет вам укрепить связь с землей, благодаря чему вы, как Божественный Дух, станете более совершенным проводником высоких энергий, а также сможете постоянно получать поддержку и помощь земли. Выполняется упражнение стоя либо сидя. Главное, чтобы ваши стопы плотно упирались в пол или в землю. Закройте или слегка прикройте глаза, и если вы находитесь в помещении, представьте, что стоите на земле. Затем представьте, что из ваших стоп направляются потоки энергии, уходящие очень глубоко в недра земли. Эти потоки, словно корни, прочно укореняют вас в земле. Теперь представьте, что такие же потоки энергии идут от макушки вашей головы высоко в небо. И таким образом налаживается ваша прочная связь и с небом, и с землей. Представьте, что потоки энергии, уходящие глубоко в землю от ваших стоп, доходят до центра земли, а потом возвращаются и через ваше тело вдоль вертикальной его оси поднимаются вверх и уходят через макушку в глубины неба. Они доходят до самой высшей точки, которую вы только сможете себе вообразить, а затем возвращаются и через макушку входят в ваше тело, проходят по нему и уходят глубоко в землю, снова доходит до центра земли и так далее таким образом возникает непрерывный круговорот энергии связывающий вас с небом и землей и превращающий вас в совершенного проводника этих энергий теперь вы не просто божественный дух а божественный дух прочно укорененный в земле и постоянно несущей планете свои высокие энергии. В любое время суток, чем бы вы ни занимались, вы можете мысленно воспроизвести течение этих потоков энергии и тем самым усилить их. Постепенно вы придете к тому, что эти потоки будут поддерживаться автоматически, постоянно, и вам не нужно будет даже напоминать себе о них.